Глава двадцать Национальные части. Национального вопроса в старой русской армии почти не существовало. В солдатской среде представители народностей, населявших Россию, испытывали несколько большую тягость службы, обусловленную незнанием или плохим знанием ими, русского языка, на котором велось обучение. Только на этой почве технических затруднений обучения, быть может общей грубости и некультурности, но отнюдь не национальной нетерпимости, возникали много раз трения, отяжелявшие положения инородных элементов, тем более, что по системе смешанного комплектования Они были обыкновенно оторваны от родных краев. Территориальная система комплектования армии признавалась технически нерациональной и политически небезопасной. В частности, малорусский вопрос не существовал вовсе. Малорусская речь вне официального обучения – Песни, музыка приобрела полное признание и ни в коем не вызывала впечатления обособленности, воспринимаясь как свое русское родное. В армии, кроме евреев, все остальные элементы ассимилировались довольно быстро и прочно. Армейская среда не являлась вовсе проводником ни принудительной русификации, ни национального шовинизма. Еще менее национальное расслоение заметно было в офицерской среде. За корпоративными, военными, товарищескими или просто человеческими качествами и достоинствами отходили на задний план или стирались вовсе национальные перегородки. Лично мне в течение 25 лет службы до революции и в голову не приходило вносить когда-либо этот элемент, в отношения командные, служебные, товарищеские. Именно интуитивно, а не в результате известных взглядов и убеждений. Возбуждаемые вне армии, в политической жизни страны национальные вопросы интересовали, волновали, разрешались в ту или другую сторону, иногда резко и непримиримо, не переходя, однако, за грань военной жизни. Несколько иное положение занимали евреи. К вопросу этому я вернусь впоследствии. В отношении же старой армии можно сказать, что он имел значение скорее бытовое, нежели политическое. Нельзя отрицать, что в армии известная тенденция к угнетению евреев была, но она отнюдь не входила в систему» не инспирировалась свыше, а возникала в низах и в силу сложных причин, далеко выходивших за рамки жизни, быта и взаимоотношений военной среды. Евреи не имели доступа в офицерскую среду до третьего колена. Закон этот, однако, не соблюдался, и в офицерском корпусе состояли не только прапорщики запаса, но и генералы генерального штаба, принимавшие до службы христианство. Правительственная политика среди офицерского состава всех народностей русского государства выделяла одних только поляков. Это традиционное недоверие имело формы несправедливые и обидные. Секретными циркулярами был установлен целый ряд ограничений в отношении офицеров-поляков. Определенный процент их в составе войск западных и юго-западных округов, воспрещение назначений на должности полкового штаба, лишение права поступления в Академии Генерального штаба и даже интендантскую курсовыми офицерами в военное училище и так далее. Для лиц, обладавших влечением к военной службе и желавших расчистить себе широкий путь через Академию, был единственный выход – сделка с собственной совестью и перемена религии. Через это испытание должны были пройти, между прочим, покойный генерал Пузыревский, составивший себе в военном мире большое имя и один из генералов, занимающий ныне высокий пост в польской армии.